Глава 13. Проснувшись утром, я сразу вспомнил о том, что посреди ночи кто-то скребся в дверь моей спальни. Разумеется, я первым делом открыл дверь и внимательно осмотрел её снаружи. Никаких следов или царапин на краске не было. Померещилось мне, что ли? Но ведь я отчётливо слышал тихий скребущийся звук. Я даже сейчас мог его вспомнить. Впрочем, у меня был отличный способ узнать правду, ведь мой дом был в курсе всего, что происходит в его стенах. Правда, отвечать на вопросы он мог только ментальным импульсом, но я уже давно научился с ним разговаривать. Нужно было всего лишь задавать дому простые вопросы. Я поднял глаза к потолку и послал зов дому. «Скажи, здесь кто-то был ночью?» «Или мне почудилось?» Дом как будто ждал моего вопроса. Он сразу же прислал короткий, подтверждающий импульс, похожий на порыв теплого ветра. «Вот как?» – удивился я. «Значит, мне не показалось. И ты знаешь, кто это был?» Дом снова ответил сигналом, который я истолковал как сомнение. «Но кто бы это ни был, он не присутствовал здесь физически», – догадался я. «Иначе ты не пропустил бы его дальше калитки. Он что, стучал в мою спальню из какого-то другого пространства?» И снова подтверждающий импульс, который вызвал у меня еще больший интерес. «Значит, это был не просто поздний гость, а магическое существо?» «Понял я». «Просто замечательно. Теперь магические существа сами приходят ко мне в гости и стучат в двери спальни. «Скажи...» «Это магическое существо представляло опасность?» И снова дом ответил мгновенно, без малейших колебаний. На этот раз порыв ментального ветра был прохладным. «Нет», — понял я, — «это существо не было опасным». «Что ж, хорошо», — улыбнулся я, — «ты отлично сделал, что не впустил его. Но если оно придет еще раз, пожалуйста, разбуди меня. Вместе посмотрим, что это за гость». Раздумывая о загадочном ночном визитере, я отправился в душ и включил холодную воду. По мне это лучший способ проснуться. Дыхание мгновенно перехватило, тело напряглось. Я тут же крутанул кран с горячей водой. Меня охватило ни с чем не сравнимое ощущение бодрости. Ещё раз холодная вода, потом снова горячая. Тело буквально звенело. Каждая клеточка была готова жить и действовать. Прогнав остатки сна, я включил теплую воду и немного расслабился. Именно в этот момент мне прислал зов репортер Черницын. «Доброе утро, Александр Васильевич», — сказал репортер. «Я написал статью и готов показать ее вам в любое время». «Хоть сейчас», — улыбнулся я. «Вы ведь опять дежурите поблизости от моего дома?» «Но этот раз нет», — ответил Черницын. «Сейчас я у себя в издательстве, проверяю вечерний выпуск, но я могу быть у вас, скажем, через час». Это предложение мне понравилось, и я довольно кивнул. За час я успею неторопливо позавтракать и приму Черницына у себя в кабинете. Конечно, я мог бы пригласить репортера к завтраку, но мне хотелось, чтобы наш сегодняшний разговор носил деловой характер. Я собирался выяснить, для чего Черницын следил за мной. «Хорошо, приезжайте через час», — сказал я, вытирая голову полотенцем. Судя по запаху, который доносился из кухни, Просковья Ивановна испекла на завтрак мои любимые оладьи. Радостно улыбаясь в предвкушении вкусного завтрака, я оделся, положил в карман блокнот с записями Елизаветы Федоровны и вышел в кухню. «Доброе утро, Просковья Ивановна!» — весело поздоровался я. «Доброе утро, Александр Васильевич!» — ответила кухарка. «Завтрак уже готов!» «Вы просто чудо!» — улыбнулся я, усаживаясь за стол. Просковья Ивановна поставила передо мной блюдечко с густой деревенской сметаной и большую тарелку с оладьями. Оладьи были ярко-зеленого цвета. Я удивленно вытаращил глаза. «Вы применили какую-то необычную магию, Просковья Ивановна?» Что делают эти оладьи? Даруют вечную жизнь или погружают в состояние неземного блаженства? Я добавила в них шпинат, рассмеялась кухарка. Попробуйте, Александр Васильевич. Это очень вкусно. Я попробовал и довольно кивнул. Оладьи оказались очень нежными с едва заметным кисловатым привкусом. Просковья Ивановна испекла их на кефире. Этот рецепт нравился мне больше всего. Не успел я моргнуть глазом, как тарелка опустела. Я удовлетворенно откинулся на спинку стула и похлопал себя по животу. «Благодарю вас, Прасковья Ивановна, вы настоящая волшебница». «Может, добавки ваше сиятельство?» предложила Прасковья Ивановна, но я покачал головой. «Я готов есть вашу стряпню с раннего утра до позднего вечера, но, к сожалению, моя вместимость ограничена». — Единственное, что еще в меня поместится, — это чашечка крепкого вкусного кофе со сливками. Э, — Кстати, а где Игнат? Возится с утра пораньше со своей ненаглядной клубникой? — Он внизу, — ответила Просковья Ивановна. — Собирает вещи для нашей поездки. Вчера вечером купил какой-то волшебный чемодан и теперь проверяет, влезет ли в него все, что нужно. — Волшебный чемодан? — удивился я. — Никогда о таком не слышал. Я непременно должен на это взглянуть. Сварив себе кофе, я спустился вниз, чтобы посмотреть на волшебный чемодан. Толкнул дверь рядом с кабинетом и оказался в отдельном крыле, в котором жили Игнат и Просковья Ивановна. Я нечасто заглядывал сюда и сейчас, с удивлением заметил, что комнаты здесь выглядят очень уютно. Обстановка чем-то напоминала деревенский дом. Не хватало только речки... и березовые рощи за окном. Хорошо все-таки быть владельцем волшебного особняка, который обладает способностью угадывать желания всех своих обитателей. За очередной дверью кто-то сосредоточенно сопел и пыхтел. Я постучал в дверь. «Игнат, это я! Можно войти?» «Входите, ваше сиятельство!» — откликнулся Игнат. Толкнув дверь, я вошел в комнату, и удивленно остановился на пороге. Посреди комнаты лежал открытый чемодан невероятных размеров. В этот чемодан вполне мог поместиться человек, если, конечно, согнуть его в три погибели. Чемодан был плотно набит вещами, а Игнат склонился над ним и пробовал запихнуть туда очередную порцию. «Если ты собрался прихватить с собой все имущество, нажитое за долгую жизнь», то одного чемодана тебе будет маловато, — с улыбкой заметил я. — Да это все Прасковья Ивановна, — с досадой ответил Игнат. — У нее одних платьев штук тридцать, не меньше. И утренние, и вечерние, и для пляжей, и для трактира, для всего отдельные платья. Можете себе представить ваше сиятельство? — С трудом, — рассмеялся я, — но поверю тебе на слово. Игнат снова попробовал впихнуть платье в чемодан, и они по-прежнему не влезли. «Да что же за напасть!» — недовольно пробормотал Игнат. Он нащупал какую-то кнопочку сбоку чемодана и нажал ее. Чемодан издал громкий звук, напоминающий щелчок, и мгновенно увеличился в размерах. При этом он задел стул, который с грохотом свалился на пол. Я удивленно поднял брови. Теперь чемодан напоминал своими размерами двуспальную кровать. «Вот», — довольно кивнул Игнат, — «теперь-то сюда все влезет». «Может быть, и влезет», — согласился я. «Но как ты собираешься тащить этот чемодан?» «Не беспокойтесь, ваше сиятельство», — уверенно ответил Игнат. «Здесь -я все предусмотрено. Я этот чемодан в лучшей мастерской купил». Его знаменитые артефакторы делали. «И что же это за артефакторы?» — удивился я. «На кого они работают?» «На вашего дедушку, конечно», — ответил Игнат. «Кто же еще мог придумать такую полезную штуку?» Игнат небрежно покидал вещи в чемодан и захлопнул крышку. Затем нажал еще какую-то кнопку, и чемодан сам с собой взмыл над полом. — Видите, ваше сиятельство, — гордо сказал Игнат, — и тащить ничего не нужно. Игнат свистнул чемодану и прошелся по комнате. Чемодан послушно плыл за ним, как огромный неповоротливый кит. На развороте он опять задел стул, и тот снова с грохотом повалился на пол. — Думаю, тебе лучше приручать этот чемодан на улице, — рассмеялся я. — Правда ваша, Александр Васильевич? — озабоченно пробурчал Игнат. — Когда вы собираетесь уезжать? — спросил я. — Через три дня. Мы уже и билеты купили. На дирижабле полетим, ваше сиятельство. Я бы поездом поехал, но Фрасковья Ивановна настояла на дирижабле. Уж больно ей полетать хочется. Игнат с тревогой посмотрел на меня. — А вы, ваше сиятельство... «Когда-нибудь летали на этой штуковине?» «Не грохнется она с неба-то?» «Не грохнется», — успокоил я Игната. «Дирижабль легче воздуха. Просто так упасть он не может. К тому же и магия его держит. Там точно такая же магия, как в твоем чемодане. Так что будь спокоен». «Магия — дело хорошее», — недоверчиво нахмурился Игнат. «А все-таки тревожно». Что это еще за затея такая, по небу летать? Это птицам положено, а не человеку. И Если бы не Просковья Ивановна, я бы ни за что не полетел. В жизни мужчины всегда есть место подвигу, — рассмеялся я. Ладно, собирайся, не буду тебе мешать. Получается, до отъезда Игнаты и Просковья Ивановны на юг осталось всего три дня, а я еще не успел подготовить свадебный подарок. «Что ж, придется заняться этим прямо сейчас». Оставив Игната возиться с чемоданом, я прошел в кабинет, уселся в кресло, достал из кармана блокнот с записями Елизаветы Федоровны, положил его на стол перед собой, затем откинулся на спинку кресла и послал зов Савелию Куликову. «Здравствуйте, господин снаходец. Доброе утро, Александр Васильевич», откликнулся Куликов. «Я просил вас построить дом для Игната и Просковьи Ивановны», — напомнил я. «Скажите, вы можете начать строительство немедленно?» «Хоть сегодня вечером», — к моему удивлению ответил Куликов. «Я придумал способ, как построить именно такой дом, который понравится им. И что же это за способ?» — полюбопытствовал я. «Одновременный сон», — ответил Куликов. «Я раздобыл отличное сонное зелье». Кажется, его производят тунеловцы. Оно действует очень мягко и не вызывает никаких побочных эффектов. Мы угостим этим зельем ваших домочадцев. Когда они заснут, я тоже приму зелье и окажусь в их сне. А дальше построить нужный дом будет совсем не нетрудно». Бросив рассеянный взгляд в окно, я заметил Игната. Игнат с важным видом ходил по саду, а за ним послушно плыл в воздухе огромный чемодан. Иногда Игнат отдавал какие-то команды для ясности, размахивая руками. Чемодан беспрекословно их выполнял. «А я смогу поучаствовать в строительстве дома?» С любопытством спросил я Куликова. «Мне уже доводилось видеть, как вы строите мою обсерваторию, но тогда я не спал. А теперь хотелось бы взглянуть на процесс строительства во сне, так сказать, изнутри». «Разумеется, Александр Васильевич», — рассмеялся Куликов. «Если не ошибаюсь, вы хотите построить дом в вашем саду. В таком случае ваше участие просто необходимо». «Прекрасно, господин снаходец», — с улыбкой ответил я. «Приезжайте сегодня к ужину и не забудьте захватить с собой сонное зелье». Не успел я закончить разговор с Куликовым, как на улице послышался рок от мотора. Выглянув в окно, я увидел, что к калитке моего дома подъехал знакомый спортивный автомобиль господина Черницына. Я тут же послал зов Игнату. «Игнат, будь добр, встреть господина Черницына и проводи его ко мне в кабинет. Слушаюсь, ваше сиятельство», — сразу же ответил Игнат. А я снова откинулся на спинку кресла и приготовился откровенно и обстоятельно побеседовать с репортером. Не прошло и минуты, как дверь кабинета открылась, и на пороге появился Черницын. «Доброе утро, ваше сиятельство!» — сказал репортер, входя в кабинет. «Доброе утро, господин главный редактор!» — широко и дружелюбно улыбнулся я. «Очень рад вас видеть! Проходите, присаживайтесь!» «Наверное, я слегка переборщил с дружелюбием, потому что Черницын встревожился и бросил на меня быстрый взгляд». Достав из кармана пиджака несколько листов бумаги, он положил их мне на стол. — Вот черновик моей статьи, — сказал Черницын. — Когда вы сможете его посмотреть? — С удовольствием, почитаю прямо сейчас. Не переставая улыбаться, кивнул я. — А вы пока присаживайтесь, отдохните. Черницын послушно опустился в кресло, а я взял его записи. Пробежал глазами первые строчки — и с трудом удержался от того, чтобы показать свое разочарование. С первых же слов я понял, что статья Черницына никуда не годится. Разумеется, она была написана легким, бойким и живым языком, сказывался большой опыт репортера, но дело в том, что эта статья была обо мне. В ней слишком много говорилось про меня, и практически ничего не говорилось о магии. Зато была подробно изложена вся моя биография. Все мои подвиги, как настоящие, так и вымышленные. Статья Черницына до боли напомнила мне рекламу очередной магической штуковины, которая совершенно необходима каждому уважающему себя человеку. Только на этот раз в роли магической штуковины выступал я сам. Я отчетливо понял, что если эту статью напечатать в газете – то завтра же вокруг моего дома соберется толпа горожан. Я стану для них очередной знаменитостью, и на этом моя спокойная жизнь благополучно закончится. Да, статья не понравилась мне с первых же слов, но я очень постарался не показать этого. Откинулся на спинку кресла и нарочито медленно читал статью, изредка поглядывая поверх бумажного листа на Черницына. Репортер сидел в кресле, заложив ногу за ногу. Сначала он выглядел спокойным, потом начал нервничать, и это становилось все заметнее и заметнее. Так уж действовала на него моя неторопливость. А я продолжал обстоятельно читать, чуть улыбаясь уголками губ. К тому времени, как я дочитал последнюю страницу, репортер окончательно извелся. Я положил листы на стол и посмотрел на Черницына долгим задумчивым взглядом. Затем послал зов Игнату. — Игнат, свари, пожалуйста, две чашки кофе и принеси их в кабинет. — Хорошо сделаю, Александр Васильевич. Бодро отозвался Игнат. Черницын вытащил из кармана клетчатый носовой платок и вытер вспотевший лоб. Затем скомкал платок и с тревогой посмотрел на меня. — Ну, как вам моя статья, Александр Васильевич? Не выдержав, спросил он. «Интересно», — уклончиво ответил я. «Скажите, господин Черницын, а как часто вы следите за мной? Имейте в виду, если вы соврете, то я это почувствую». От моего неожиданного вопроса Черницын заметно растерялся. «Александр Васильевич, поверьте, это было всего один единственный раз», — быстро заговорил он, наклонившись вперед. «После того, как я получил ваше предупреждение в магазине ритуальных принадлежностей, я сразу же бросил эту затею. Поверьте, я очень серьезно отнесся к вашим словам». Внимательно глядя на репортера, я понял, что он не врет. Мое предупреждение и в самом деле порядком испугало Черницына. «Поймите меня правильно, ваше сиятельство», — тем временем продолжал репортер. «Новости — это вся моя жизнь». «Я живу сбором информации, а с вами все время происходит что-то интересное. Я просто не мог удержаться». «Понимаю вас, господин Черницын», — кивнул я. «Но хочу быть уверен, что слежка за мной больше не повторится. Иначе я буду вынужден принять самые жесткие меры». «Хорошо, конечно, ваше сиятельство», — торопливо закивал Черницын. «И я все понял». «Хотите кофе?» — как ни в чем не бывало спросил я. «Очень хочу», — признался репортер и поспешно добавил. Э -э, «Если это вас не затруднит, ваше сиятельство». «Не затруднит», — добродушно кивнул я. Тут же в дверь постучали. «Входи, Игнат», — пригласил я. Игнат торжественно внес в кабинет поднос с двумя чашками. «Кофе, ваше сиятельство», — объявил он. Когда это было нужно, Игнат умел держаться не хуже главного императорского мажордома. «Благодарю!» — с улыбкой кивнул я. Черницын удивленно смотрел на Игната. Его молниеносное появление показалось репортеру волшебством. «Угощайтесь!» — предложил я Черницыну. Затем сделал глоток кофе и откинулся на спинку стула. «Теперь, когда мы закрыли вопрос о слежке», «Поговорим о вашей статье. К сожалению, она никуда не годится». На лице Черницына появилось искреннее огорчение, впрочем, не слишком глубокое. За свою жизнь он привык к отказам. «Статья получилась плохая, но в этом нет вашей вины», — добавил я. «Вы действительно слишком мало знаете о моей жизни, а я не могу рассказать вам больше». поэтому вам пришлось всячески раздувать интерес к моей персоне. В вашей статье, господин Черницын, слишком много меня и слишком мало магии, а мне хотелось бы, чтобы все было наоборот. Я могу переписать статью, — готовно сказал Черницын. Это не займет много времени, Александр Васильевич. Я мог бы переписать ее прямо здесь, у вас в кабинете, и сразу же показать вам исправленный вариант. Я покачал головой. «Не думаю, что вам нужно так утруждаться». «А что же делать?» расстроился Черницын. «Поймите, Александр Васильевич, эта статья очень важна. Она должна была стать центральной частью большого материала обо всем роде Воронцовых. И если я не напишу о вас, то и вся эта затея не имеет смысла. Проще отказаться и ничего не предпринимать». «Ваша статья не подходит», — улыбнулся я. Но это не значит, что не будет совсем никакой статьи. Я пододвинул блокнот с записями Елизаветы Федоровны на край стола. В этом блокноте очень любопытный материал, и я предлагаю вам с ним ознакомиться. Черницын поднялся и недоверчиво взял блокнот. Затем снова опустился в кресло и стал читать. Читал он профессионально. Взгляд репортера так и скользил по строчкам рукописного текста. Я с удовольствием наблюдал за выражением его лица и видел, как Черницына все больше охватывало удивление. Его брови буквально поползли на лоб. Репортер уже забыл обо мне. Он листал страницы все быстрее и быстрее, проглатывая текст буквально взахлеб. Перевернув очередную страницу, репортер неожиданно прекратил читать и поднял взгляд на меня. «Александр Васильевич, где вы это взяли?» спросил он. «Кто это написал?» «Сначала скажите, интересуют ли вас эти записи?» С улыбкой предложил я. «Это потрясающе!» — откровенно ответил Черницын. «Знаете, я настолько удивлен, что мне даже не завидно. Из этого блокнота можно сделать целый цикл рассказов и печатать их с продолжением из номера в номер. Поверьте моему опыту, Александр Васильевич, эти рассказы будут иметь грандиозный успех». «Рад услышать ваше профессиональное мнение», — улыбнулся я. «Но кто это написал?» — повторил свой вопрос Черницын. «Неужели вы сами?» «Нет», — улыбнулся я. «К сожалению, литературным талантом меня обделили. Эти рассказы написал один очень могущественный маг. Он просил меня не раскрывать его имя». «Но ведь я должен как-то подписать статью», — напомнил Черницын. «Не могу же я выпустить такой материал без подписи?» «Это верно», — задумался я. «Впрочем, никаких сложностей с этим нет. Моему знакомому нравится, когда его называют летописцем. Так и подпишите статью». «А биография автора?» — умоляюще спросил Черницын. «Читатели разорвут меня, если я не напишу об этом летописце хотя бы пару строк». «Держитесь, господин Черницын», — усмехнулся я. Вы опытный репортер и знаете, как важно сохранить интригу. В ближайшее время я встречусь со своим приятелем и попрошу его составить для вас биографию. А до тех пор терпите». Черницын осторожно положил блокнот на столик рядом с собой и тут же накрыл его ладонью, как будто не хотел выпускать записи Елизаветы Федоровны из рук даже на минуту. «Вы отдадите мне эти материалы, Александр Васильевич?» спросил он. «Отдам непременно», — кивнул я. «Для этого я их и приготовил. Но у меня есть одно важное условие. Вы не станете ничего редактировать и добавлять. Напечатайте так, как есть». «Разумеется, Александр Васильевич», — радостно закивал репортер. «С вашего позволения, я сейчас же отправлюсь в редакцию и займусь подготовкой первой статьи. Она выйдет завтра в утреннем номере. Это будет бомба, сенсация!» Кажется, Черницын был в таком восторге, что начисто забыл, с чем он пришел ко мне. «А что делать с этим?» — спросил я, указывая взглядом на его статью. «Пожалуй, это я оставлю у себя». «Оставляйте», — сказал Черницын, пренебрежительно махнув рукой. «Вы были правы, моя статья никуда не годится. Она мне больше не нужна». Он взял блокнот Елизаветы Федоровны двумя руками, словно сокровище — и тут же спрятал его во внутренний карман пиджака. «Благодарю вас, Александр Васильевич. Теперь я убежден, что из нашей затеи выйдет нечто грандиозное». Репортер встал с кресла, церемонно поклонился и направился к двери. В дверном проеме он остановился и обернулся. «Александр Васильевич, если у вас появятся еще какие-нибудь материалы подобного рода, пожалуйста, не забывайте обо мне». Я буду очень признателен за любую помощь. Обязательно, — заверил я его. До свидания, господин Черницын. Когда за репортером закрылась дверь, я довольно откинулся на спинку кресла. План сработал идеально. Теперь Черницын будет занят публикацией записей Елизаветы Федоровны и надолго забудет о том, чтобы следить за мной. А читатели получат действительно интересные истории о магии, вместо очередной бульварной сенсации.